Глава 12 Затворник. В это самое лето некто Джозеф Слоукут каждое воскресенье читал проповеди прихожанам, собиравшимся в небольшой часовни, выстреленной в отдаленном углу Ольдкентрида. Эта часовня прежде служила мастерской какому-то архитектору, затем ее использовали как помещение для летнего театра, тир и посудную лавку, пока, наконец, ее владелец не потерял терпения. Он усердно принялся за ее перестройку, пилил, рубил и не давал себе отдыха, пока из-под его рук не появилась часовня, которую он оштукатурил и назвал «Литтль Белла». Но прежде чем обустроить часовню внутри и украсить ее кафедрой, прежде чем разделить ее на маленькие четырехугольники, симметрично расставленными дубовыми скамейками, строитель позаботился найти таких прихожан, на кошельки которых он мог рассчитывать. Надо же было брать с них хоть что-нибудь за их право сидеть на жестких скамейках и тем вознаградить себя за труды. По зрелым мышлениям он пришел к убеждению, что важнее всего отыскать проповедника, способного привлечь к себе публику. Поиски не замедлили увенчаться успехом. Три недели спустя после открытия часовни жившие вблизи граждане были разбужены мощным голосом, раздававшимся с полированной кафедры. Любопытство понудило их прийти послушать проповедника. Некоторые удалились, недовольные его поучениями. Кто-то осмелился даже говорить, что в словах проповедника присутствует резкость, несовместимая с духом смирения и любви. С другой стороны, несколько человек из местного купечества провозгласили проповедника великим человеком и лучезарным светилом. В окрестностях Литтель Белла начали ходить самые разнообразные слухи относительно того, где владелец часовни отыскал проповедника. Одни утверждали, что он нашел его в торговой лавке. Другие, что он встретил его, исполняющим трудную обязанность статиста в театре. Третье, что он стал свидетелем его оживленной беседы с двумя-тремя товарищами и был поражен его громадным басом. Но что бы ни говорили, вскоре все убедились, что мистер Джозеф слокут прочно стоит на своем месте и деньги, взимаемые с прихожан за скамейки, посыпались в сундуки хозяина часовни. Через две недели после смерти капитана Вальдзингама в жаркое знойное воскресенье мистер Слогут произнес длинное поучение. Со своей привычной резкой нетерпимостью он сыпал обвинениями, призывая кару на головы торговцев и на кокетливые праздничные наряды присутствовавших женщин. Он громил своих слушателей, часто противоречил самому себе, но говорил уверенно и энергично. Слогут был высокого роста, широкоплечий, чуть суталоватый, с бледным, смуглым лицом, черными бровями, очень светлыми волосами и зеленовато-желтыми глазами, которые на солнце менялись, как у кошки. Читатель, вероятно, тот час узнал его по кошачьим глазам. Он, впрочем, изменился, был одет поприличнее, но руки его были грязными, как в то время, когда он курил трубку у лисвыской сторожки. И хотя манеры его стали менее грубыми, но все же сохранили свою прежнюю резкость. В конце проповеди он услышал шум неожиданно открывшейся двери и увидел вошедшего. Собрание повернулось, чтобы взглянуть на смельчака, дерзнувшего появиться здесь подобную минуту. Вновь прибывший оставался подле самого входа, как будто ожидал окончания проповеди. Свет падал на его светлорусые волосы, золотую цепочку со множеством брелоков, светлый костюм и лаковые сапоги. Он стал несколько старше и пополнел с тех пор, как мы видели его в последний раз. но не потерял ни изысканности, ни привлекательности. Мистер Слогут скомкал свое поучение, уместив последние шестнадцать пунктов менее чем в шестнадцати фразах, и удалился с кафедры. Он подошел к обладателю светло-русых усов и с почтительным видом проследовал за ним к выходу из часовни. — Вот как вы развлекаетесь, мистер! — обратился к нему изящный господин. — Слогут, милостивый государь, — произнес оратор. — Слогут, хорошо! — Новое имя и новое занятие. Вы недаром читали в лисвульде книги духовно-нравственного содержания. Ваша проповедь была весьма интересной. Много ли вам платят? Довольно мало, милостивый государь. Но вместе с небольшим вспомоществованием, которое вы получаете от вашего брата, не так ли, мистер Слогут? Будьте же так добры, запомните. Я не хочу знать ничего относительно ваших доходов и расходов. «Получаете ли вы 30 тысяч фунтов стерлингов или 30 шиллингов? Меня это не касается». «Вы довольно суровы к людям, господин майор», проворчал Слогут, глядя в устремленные на него проницательные голубые глаза. «Я суров к людям, мой добрый Слогут», повторил майор. «Да ведь мне нет до вас ни малейшего дела. Я даже не знаком с вами. Если вы завтра сядете на скамью свидетелей, что вы можете рассказать обо мне?» «Ничего, мистер Джозеф, то есть мистер Слогут. Я еще никогда не изменял своим принципам. Все мои связи с прошлым ограничиваются вопросом, который я задаю себе мысленно. Что может рассказать обо мне этот человек, если он попадет на скамью свидетелей? Ничего. Ну так мне и бояться нечего. А теперь, мой достойный друг, мне бы очень хотелось видеть вашего сына. Мой камердинер Соломон уверяет меня, что он прелестный мальчик. Идемте все к нему». «Вы хотите...» — нерешительно произнес мистер Слогут и с тревогой взглянул на майора. «Да, хочу его видеть. Не придавайте такого значения самым простым словам. Повторяю вам только. Покажите мне сына». Мистер Слогут, поклонился и войдя в маленький домик, стоявший в том же переулке, провел майора в гостиную. Белокурая женщина с истомленным лицом готовила чай на столе у окна. «Он наверху, майор!» — сказал Слогут. «Я держу его в совершенном удалении от света согласно приказаниям, полученным от вас». Не моих, прошу вас это помнить. Я тут совершенно ни при чем. Мистер Слокут промолчал, но пока оба они поднимались по лестнице, его кошачьи глаза смотрели на майора с самым свирепым выражением. У окна за столиком сидел молодой человек. Он держал в руках какую-то газету и рассеянно смотрел через нее на двор, где веселились дети. На столе валялись окурки папирос и груда объявлений, порванных и засаленных. На камине лежала колода карт, коробка с домино, несколько помятых театральных афиш и пара когда-то белых лайковых перчаток. Молодой человек даже не пошевелился, увидев мистера Слогуда, и лишь досаде произнес. «Это вы? Вы сами пришли теперь сюда, и, конечно, позволите мне выйти из этой клетки, где просто задыхаешься от пыли и жары». Мистер Слогуд хотел сказать что-то в ответ, но майор опередил его. «Милый мой молодой друг», — быстро сказал он, — «здесь с вами обращаются чрезвычайно дурно». Милый молодой друг проворно вскочил с места. Его бледное болезненное лицо оживилось. «Наконец-то вы явились», — воскликнул он радостно. «Мне опротивилось сидеть в этой тюрьме. меня постылили эти уловки и эта таинственность. Кто я или что я? Что за разница между мною и другими людьми?» «Щеки его?» покрылись болезненным румянцем, зрачки расширились, а бледные тонкие губы нервно подергивались. Майор Варней смотрел на него, улыбаясь, и думал, «Соломон — человек глубоко проницательный, Альфред Соломон — великий человек». «Ну что?» — продолжал юноша. «Не можете ли вы, наконец, объяснить, кто я такой и что скрывается за всей этой таинственностью?» «Садитесь, милый мой», — мягко сказал майор. Молодой человек сел рядом с ним. Мистер Слокут, неподвижно стоявший у двери, смотрел на них с полным недоумением. «Вы спрашиваете меня, — начал майор Варней, дружелюбно взяв в свои ладони руки молодого затворника, — вы спрашиваете, кто вы, что вы и что все это значит? Милое дитя, эти вопросы чрезвычайно важны, и я еще не в состоянии ответить вам на них, но я всеми силами ищу возможность скорее удовлетворить ваше любопытство. Солнце блеснет нескоро, но заря уже занимается. Да, мой молодой друг... Мне кажется, что она занимается». «К черту, Зарю!» с досадой проговорил молодой человек. «Почему вы не даете мне прямых объяснений? Почему мне не хотят ответить ни на один мой вопрос? Этот, — он указал на слогуда, — никогда ничего мне не говорит. К чему играть словами? К чему увертки и мистификация? Если мне иной раз думается спросить что-нибудь у того жида, что появляется у нас довольно часто, а я люблю его, это хороший малый, то и он отвечает так же уклончиво. Вы все точно сговорились держать меня во мраке полнейшего неведения, все, повторил он в бешенстве. Майор нежно погладил его бледную руку. Исключая меня, исключая меня, дорогое дитя, успокоил он юношу. Я никогда не принимал участия ни в каком заговоре. Разве это возможно для меня? Но я не ошибаюсь. Мы напали на след одного заговорщика, и я употреблю все усилия, чтобы уличить его. Слогут сделал движение, будто хотел что-то сказать в ответ. Но майор устремил на него свои блестящие глаза с таким выражением, что слова замерли у него на губах. «Посмотрите на этого человека, мой друг», — продолжал майор, указав на слогу вы обратите себе, некогда он совершил преступление, которое не только отразилось губительно на вашей бедной молодости, но омрачило счастье еще одной особы, которой вы были чрезвычайно дороги. Далее представьте себе». что я из сострадания к упомянутой особе решил раскрыть заговор, невинной жертвой которого вы стали. В течение этого монолога майор не выпускал руки бледного юноши и не сводил с мистера Слогуда глубокого и пристального взгляда. Лицо бывшего сторожа могло бы послужить интересным примером для физиономиста. На нем отображались, сменяя друг друга, страх, злоба, изумление и бешенство. Когда же Гранвиль Варней закончил свою речь, он воскликнул запальчиво «Не говорите больше ничего! Это недоразумение! Я должен объясниться!» Однако майор в ту же минуту охладил эту вспышку выразительным жестом. При этом его прекрасно очерченные губы чуть слышно прошептали имя Джозефа Бирда. Мистер Слокут ушел в другой конец комнаты и, сев на кровать, принялся читать Библию. Молодой человек наблюдал за всем этим, дрожа от нетерпения. Схватив руку Варнея, он порывисто воскликнул. «Что это за заговор? Расскажите! Да отвечайте же!» «Нет, дитя, вы должны вооружиться терпением», — сказал ему майор. «Доверьтесь мне. Я ваш друг и спаситель. От меня зависит, получите ли вы имя и большое богатство. Больше того, я могу вернуть вам даже любовь и ласки матери. Я сделаю все, что только мне по силам, чтобы открыть эту тайну. Если окажется, что надо подкупить этого человека, я подкуплю его. Я не буду скупиться. Я далек от мысли укорять кого бы то ни было. Я хочу исключительно знать голую правду». но для этого нужно терпение. Верите ли вы мне, дорогое дитя? Да, в сказал молодой человек. Вы признаете во мне друга и благодетеля, без которого вы могли бы умереть в этой ужасной комнате, и с помощью которого вы сможете вернуть себе свою семью, свои права и свое богатство. Какие права и богатства? О, не все ли равно? Верите ли вы мне? Верю, верю, конечно. Хорошо. А теперь до скорого свидания. Ждите меня на днях. нус «Мистер Слогут, проводите меня». Молодой человек схватил руку майора и почтительно поднес ее к губам. Мистер Слогут последовал за посетителем, но, спустившись по лестнице, грубо спросил его, «Что это означает? Я вовсе не желаю, чтобы мною манипулировали таким нахальным образом. Что это за странные шутки?» «Это шутки, которые способны окончиться для вас чрезвычайно плачевно, если вы будете вмешиваться в чужие дела». Если же вы будете следовать советам господина Соломона и помнить его уроки, они послужат исключительно для вашей выгоды. Вами никто не манипулирует, продолжал майор с величайшим презрением. Хотя вы, разумеется, не более чем орудие. Вы с самого начала были только орудием, жалким, слепым орудием, тупоумным, невежественным, неспособным помочь даже самому себе, не то что другим. Делайте, что вам верено, без всяких рассуждений. Попробуйте вмешаться в дела умных людей, и вы тот час услышите кое-что о Джозефе Бирде. «Прощайте, мистер Слогут». Майор исчез в переулке. Соседи кинулись было к окнам, чтобы взглянуть на него, а дети проводили его до самого Ольдкентрида и видели, как он укатил в своем кабриолете.